А с этой стороны должен подъехать Ульянов. Как же он пробьется сквозь этих долдонов? А Валерка, не задумываясь, «Да Ульянова-то знают, его пропустят. Что вы беспокоитесь за Ульянова?» Шеф обалдел. В свое время Валерий сделал десять тысяч фотографий с автографом. Дал фотографию милиционеру из охраны. Из толпы бабы завопила. «Кому вы даете? Он же милиционер. Дайте мне!» Милиционер заплакал. «А мы что, не люди?» Демидова говорила Володе, как с ним удобно было играть половые сцены, как они оба были в хорошей форме. Партнер — настоящий мужчина. Люся поминки собирает. Надо помочь. Нина Максимовна, говорит, так устала. Не хочет ни прописываться, ни музея. Ходят какие-то люди, распоряжаются. Всю квартиру задымили, заплевали. Я бы Т пригласила, но она так доставала Марину. Не хочется Марине неприятное делать. Хроника погребальных дней. 10 августа. Готовлюсь к разговору с ректором МГУ об устройстве сына Володи. Готовлюсь к разговору с Промысловым о прописке сына Володи в его оставшуюся квартиру. Промыслов, председатель Моссовета. Ничего не успеваю записывать об этих днях, а они исторические по своей сути. Вот шеф заявил вчера, что смерть Володи понудила его переменить решение и не уходить из театра, не бросать театр в такую трудную минуту. А я с ужасом сегодня обнаружил, что за месяц жизни в выезжем логе я не написал дневник ни строчки о нашей жизни в доме. Я очень хорошо помню эти дни, а почему-то дневник не вел, за исключением нескольких считанных записей. 29 августа скоро сорок дней по володе я ничего не написал марине и у меня пока нет идеи решения хода к моему слову о нем тридцать августа статья демидовой таким запомнился в советской россии много говорили о нем и мало думали теперь началась конкуренция угроба кто скажет первый кто напишет скорее кто вперед оправдается 12 сентября аркадий высоцкий сдавал фистех, набрал двадцать один с половиной балла Человек по режиму сказал, что мы не можем его брать. Он останется без работы, его отец часто бывал за границей и так далее. Умер отец. Аркадий пришел забирать документы. Ему предложили другой факультет. Он отказался. Передали документы в МГУ. Аркадий закончил вторую математическую школу, четыре диплома победителя астрономических олимпиад. Мальчик увлечен астрономией. Театр написал бумагу ректору МГУ, чтобы Аркадию... Дали возможность поступить в МГУ в связи и в память отца и прочее. И меня с Галиной Васильевной, с этой бумагой, командировали. Галина Васильевна, преподаватель Физтеха. Посоветовали нам поступать ему не на астрономический там всего берут 12 человек, а на ВМК, высшая математика и кибернетика, к академику Тихонову. Все это Галина Васильевна сообщила, Аркадию. Он написал заявление. Потом Галине Васильевне позвонили из секретариата ректора и сказали, чтобы на собеседование к профессору Михаилу Николаевичу мальчика привел Валерий Сергеевич Золотухин. Он его очень любит, большой поклонник его и прочее. Это мне маслом по сердцу. Привели. Со мной провели беседу. Вы понимаете, какая шероховатость? Академик Тихонов дал категорическое распоряжение его взять. Но у него не очень простая у Аркадия характеристика, которую ему написал директор школы, что он пропускал занятия, что он подвержен влиянию, пишет стихи. Вместе с тем мальчик способный, интересный и так далее. Факультет Тихонова, один из лучших и славится дисциплиной железной, поэтому мы вас назначаем, Валерий Сергеевич, куратором от театра Аркадию. Все неприятности, все его пропуски мы будем спрашивать с вас. «Это одно. Теперь ему нужно подтянуть балл по математике. Это собеседование, которое сейчас состоится, одновременно и будет устный экзамен по математике. Вы ему об этом не говорите, но ему зададут несколько вопросов. И пусть он сейчас напишет заявление о том, что в связи со смертью отца, по семейным обстоятельствам, он не смог сдать экзамен, чтобы ему разрешили это сделать сейчас. В общем, Аркадий сдал и принят». «Илюся мне благодарна». И я, вроде бы как вместо отца ему, наставник. 14 сентября. Из головы не идет Владимир Высоцкий. Сегодня слушал его, взял кое-какие фотографии. Мне надо попытаться настичь его, но не удастся, по-видимому, потому что он ходил по лезвию ножа, а я в кустах сидел дрожа. Надпись на могиле Высоцкого. Автор неизвестен. 20 сентября. Грозный. Ходили с Валерием на базар. Долго говорили о Володе, о последних периодах. Боже мой, я даже не знал, какая страсть гибельная, болезнь, вернее, неизлечимая, опутала его, наркомания. Вот оно, что оказывается. Ка, что это за девица? Любил он ее, оказывается, и два года жизни ей отдал. Ничего не знал, ничего. Совершенно далек я оказался в последние годы от него. 1 октября. Валерий Яковлевич рассказывал, как Володя мучился своей болезнью, уже наркоманией, как он заставлял всех искать наркотики. Из Парижа рвался в Москву. Здесь ему доставали. Там дорого и подсудно. Здесь он высоцкий. А может, органы ждали удобного случая, чтобы подловить его и оскандалить. Люди рисковали, вернее, не подозревали пилоты наши, что в бутылочках из-под облепихового масла они привозили ему наркотик. 19 октября. Чешский журнал поместил некролог о а смерти ВВ. И мою фотографию, мой портрет из единственной, в черную рамочку вправил. Назаров говорит, суд надо подать, чтобы они компенсировали мне моральный ущерб. А Тоня написала, что в Междуреченске, говорят, будто мы сидели с ним в ресторанчике каком-то, и нас хотели отравить, и я вот будто выжил, а он не смог. То, что касается черной рамочки, говорят, сто лет жить буду. Зачем? Все равно не пишется. 21 октября. На днях Денис спрашивал меня про дядю Володю Высоцкого и что его больше знают, чем дядю Олега Колокольникова, потому что все его фотографии спрашивают и хотят получить. Я сказал Денису, что когда он вырастет и будет читать мои дневники после моей смерти, он будет выискивать в них строчки, посвященные Высоцкому. Он будет гордиться уже одним тем, что сохранилась написанной рукой Владимира анкета — где на вопрос «Скажи мне, кто твой друг?» он написал «Золотухин», то есть его отец Валерий. 22 октября. Еще один Володин ответ. «Какое событие стало бы для тебя трагедией — потеря голоса?» Голосу своему он верил и доверял, и тот не подвел его, не сфальшивил ни разу. Вот как жизнь прожить завидно. 1981. 7 января. Статью о языке я закончил в карандашном варианте. Кое-что в ней есть доброго. О театре, мне кажется, удачно получилось. О Володе. Вообще, об атмосфере в Таганке. Вчера я славно потрудился, а ночью с живым Володе разговаривал Ведь надо же, кому скажи, не поверит. 7 мая. Поехал во дворец бракосочетания, поздравил Аркадия и Таню. Заехали за Люсей, поехали на кладбище к Володе, потом к Нине Максимовне, потом на свадьбу. Был за хозяина, за Тамаду, пустил шапку по кругу, положил 50 рублей. 22 мая. Репетиция в кабинете. Читал стихи Володи Любимов. 13 июня. Глаголин. С отвращением, тошнотой я думаю о пятнадцатом числе, когда он начнет Высоцкого. Почему? Ведь должен быть праздник, а превращается это все в пытку. И больше всего этого его бесконечное «мы обязаны», великий поэт, трагедия человека, работающего рядом, вы, друзья, где ваша совесть, вы ничего не знаете, его творчество и так далее. Прекрасный поэт, мыслящий мужик, настоящий парень, он в порядке, а мы опять в дерьме. Но почему так получается, Валера? Эти скорбные бабы, эти друзья, переживающие его безвременную кончину. Эх, Володя, хоть бы раз как надо. Да было у него как надо. И не один раз. Вы сделайте как надо, друзья. 22 июля. Выходной день дал нам сегодня шеф. Да, в общем-то, к 25-му мы готовы. Вчера прогоняли ВВ для представителей управления культуры. Даже Селезнев не пришел. Селезнев — чиновник из управления культуры. Делегация из пяти человек, возглавляемая 28-летним замом Селезнева, Самойленко. Наша позиция остается прежней. Поэт показан односторонне. Конфликт поэта с обществом. Нет гражданского звучания, оптимистического. Не рекомендуем. Но вы заявили, что это дело вашей партийной совести, поэтому делайте, как вам подсказывает ваша партийная совесть, ваше должностное положение как главного режиссера. Шеф вел себя не сдержанно и глупо. Но в этом шеф, его характер, и все равно он прав. Губенко потрясающе выступил. У меня отец погиб. Мать повесили фашистско-румынские захватчики. Я вернулся в театр после смерти Владимира Высоцкого, чтобы причаститься к его делу оставив самостоятельное дело на Мосфильме. Не топчите нашу веру в советского человека, в нашу демократию. Молодой вождь искал зацепку, чтобы оскорбиться и получить предлог смыться. Филатов дал ему такой повод. Так что же по вашему гражданственность? И почему вы не рекомендуете? Вы три раза, как попугай, повторили одно и то же. На попугая они оскорбились и все вышли».